Виталик послушно поставил деловитого домового на землю. Тот подскочил к обломку дрына и потащил его куда-то вглубь двора. — А все-таки, почему ты раньше мне на глаза не попадался? — Потому что ты у меня испытательный срок проходил, — пропыхтел домовой. — На ежели ко двору не пришелся, я тебе раз... Кузя выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. — А потом, Васька, жучком тебя где-нибудь в саду прикопали бы. — От Михея они в прошлый раз лихо избавились. Такой гад оказался, не то что ты. Хорошо, до постели Янки добраться не успел. Было б нам тогда хотя ее бабули на орехи. У Виталика отпала челюсть. Он проводил круглыми глазами домового, исчезнувшего за теремом, клацнул зубами, ставя челюсть на место, потряс головой. Выходит, Васька с жучком ему не врали. На самом деле был такой Михей, и свадьба наверняка была. Россьянка, оставаясь с девицей, умудрилась таки стать вдовицей но если только этот коротышка не прикалывается а что запросто в окружении его янки из лошадди жулики и авантюристы всего один приличный человек остался да и тот со вчерашнего дня в бегах приличный человек задумчиво почесал затылок однако что все таки василиса задумала Нормальный человек на следующую ночь после нападения вампиров развлекаться в баньку обычно не идет. Но это нормальный человек. А Василиса? Связь! Сплеснул руками юноша. До него дошло. Ну, я тупой. Да она же ищет со мной связь. Наверняка знает, сколько в термах моих людей. Бани-то мне принадлежат. И наверняка не верит, что я в чем-то виноват. У не такая она дура. На разговор вызывает. Ну, хитрюга. Вот уж действительно, Василиса премудрая. Ладно, если женщина просит, ей нельзя отказать. Баня так баня. Заодно и от этого отмоюсь. А то уже Васька с жучком перестали признавать. Непорядок. Поздним клиентам в банном комплексе Великореченска всегда были рады. В это время в двери обычно стучали самые уважаемые, а значит и самые денежные клиенты, проживающие только в Верхнем Граде, так как с закатом солнца ворота, отделяющие Верхний Град от Среднего, а Средний от Нижнего, Запирались до рассвета. Именно поэтому на осторожный стук Виталика двери тут же распахнулись. Приветливая улыбка на лице Николая, несшего вахту на воротах, сразу погасла. Как только он увидел мрачную фигуру в рясе, застывшую на пороге. — Э, вам помыться? — растерянно спросил он. И желательно на женской половине. Сердито буркнул юноша, заходя внутрь. — О, Кэп! — обрадовался Николай. — А мы уже хотели тебя разыскивать. Привратник за сплетником ворота. — Что случилось? — спросил юноша. — Царица наши термы посетила. — Это я знаю. Давно она уже здесь? — Да с полчаса. Плохо работаете. Я об этом должен был знать через десять минут, а узнаю через полчаса, причем по левым каналам. Кэп, ну мы же не знали, на какой базе ты завис. Нам передали, что ты велел переходить на вариант номер три, а значит мог оказаться где угодно. Пять человек сейчас. Почему в Великореченскую шуршат, тебя разыскивая? «Только от вас это и оправдывает!» Царский сплетник с Николаем прошли в служебное помещение и направились прямиком в кабинет управляющего банным комплексом. Василий тоже в первый момент не узнал Виталика в долгополой рясе. «Батюшка!» – почтительно сказал он. «Вы к нам по делу!» – оборвал его сплетник. — Николай, ты пока свободен, а ты рассказывай. Николай поспешил закрыть дверь с другой стороны. — Ну, Кэп, — покрутил головой Василий, — не узнал, богатым будешь. — Рассказывай, — нетерпеливо повторил Виталик. — Ну, значит, около часа назад прискакала сюда девчина, ладная такая. Сарафан на ней бисером богатым отделан. Двадцать золотых нам заплатила и просила подготовить царские номера на женской половине. Когда я спросил, с кем имею дело, она представилась дворовой девкой одной очень богатой дамы. Сказала, что она этой ночью хочет отдохнуть от трудов праведных и расслабиться в номерах со своими подружками. Вы что, с Василицей деньги взяли? Ужаснулся Виталик. Так а мы ж не знали, что эта богатая дама, царица. А когда узнали уже поздно было. Она назад деньги брать отказалась, начал оправдываться управляющий. И потом гордон-то нам за свои номера платит. Дурак. Он платит за то, чтобы вы при Василисе о его подвигах с фрелен массаж здесь не трепались. Ладно, проехали. Но если еще раз такое повторится, всех уволю. Что дальше было? Через полчаса пришла царица. С ней девки молодые, пригожие. Под девок косят. На что-то мне говорит, не это девки. С чего так решил? Ну, одеты-то они, как дворовые девки, в простых сарафанчиках. Но ведут себя с Василисы, как ровня. Обращаются к ней по имени запросто. Подозрительно нам это показалось. Мы свою аппаратуру настроили, а она не работает. Ни одного звука из царских номеров не проходит. — Ну, мы сразу тебя искать начали. — Но это вы правильно сделали. — Так, Вася, оставь-ка ты меня здесь ненадолго одного, — попросил сплетник. — Нет проблем, Кэп. Управляющий покинул кабинет. Как только за ним закрылась дверь, Виталий тут же начал долбить кулаком в стенку. — Лафаня! «Стань передо мной, как лист перед травой!» «Я течу! Сивкубург, чоли!» Из стены вывалился маленький человечек в кожаном фартуке на груди и водочной шляпе на голове, с березовым веником в одной руке и мочалкой в другой. «Извини, друг, заклинание перепутал, но это не страшно, главное, что ты откликнулся. Все остальное ерунда». Еще не откликнулся, а вот ты самое главное забыл сказать. А что именно? Ты кто и от кого? Ух ты! Прямо как чиновнику в родном Рамадановске на прием пришел. Значит так, я царский сплетник, пришел привет тебе передать от Кузи. Вот это другое дело. Ну и чего тебе от меня надо, брат, сплетник? Спросил Лафаня. Ну ты даешь. Сам же мне информацию насчет Василисы слил и теперь спрашиваешь. Давай своди меня с ней и сделай это так, чтобы ее подруги ничего не заметили. Но я жали, чтобы ее подруги ничего не заметили, то это тебя надо в хаммам ввести. Веди. Виталик не возражал во влажной парной турецкой бане ему отдыхать еще не доводилось а только как ты это сделаешь царица с подругами вроде бы изнутри царских номеров заперлась а Но если я банный обидел Салафаня, — то значит уже не домовой что ли извини обидеть не хотел ладно нагнись виталик нагнулся и тут же получил веником по голове. — Ты чего? — возмутился юноша. — Заклятие на тебя наложил, вот чего. Теперь через стены проходить можешь, только без меня через них ходить не вздумай, а ты прямо в топку можешь угодить. Домовой? — Да нет, скорее даже домовёнок. Схватил Виталика за рясу и потащил его вслед за собой, прямо в стену. «Тебе, как домушнику, цены бы не было», — пробормотал юноша, продавив своим телом первую стенку и оказавшись в коридоре. «Да, я очень ценный домовой», — лафаня явно был польщен. «Да не то слово. Ты и в царскую сокровищницу так же можешь». — Запросто. А ты что, хочешь меня дворцовым назначить? — выпучил глазенки домобенок. Нет. — Тогда как я тебе в сокровищницу пройду? — Пока меня дворцовым не назначат, я над палатами царскими власти не имею. Ну, а сокровищница вроде где-то там находится, в подземельях. С тобой все понятно. Таких нюансов Виталик не знал. Ладно, веди дальше.